Арк-канцлер улыбнулся Он часто улыбался, поскольку принадлежал к тем людям, которые улыбаются даже когда встревожены Однако сейчас он улыбался потому, что был горд Немного помят, но горд «Изумительная ванна, не правда ли?» – вопросил он. «И представляешь, она была заколочена! Надо же было совершить такую глупость! Я имею в виду, может, на первых порах и были некоторые проблемы!» – дипломатично заявил он. «Но этого следовало ожидать! А ведь здесь есть буквально всё! Ванны для ног в виде раковин! Ты только посмотри!» Целый шкаф купальных халатов, а этот кран включает в ванне какую-то штуку, от которой вода начинает пузыриться. Даже если ты к гороху год не подходил. Вот в этой штуковине, которую держат русалки, скрывается специальный горшок для обработки ногтей на ногах. Я же говорю, здесь есть все. Специальный горшок для обработки ногтей? переспросил грибной гномик воды боятся в ванну не ходить нравоучительно изрек чудо поднимая крышку богато украшенной банки с надписью ароматические соли и доставая бутылку вина а против такой вот штуки для обработки ногтей и подобных причуд ни один человек не устоит старая добрая магия древнейший принцип он посмотрел бутылку на свет и «Должно было достаточно охладиться!» Сказал он, вынимая пробку «Стало быть, грибки?» «Понятия не имею зачем!» Пожал плечами гномик «Что? И ты не знаешь?» «Нет! Вдруг очнулся и почувствовал себя грибным гномиком» «Поразительно!» Восхитился чудакулли «Мой отец любил говорить, мол, если ходишь босым... Тебе непременно заявится грибной гномик. Но я понятия не имел, что ты действительно существуешь. Считал, он все придумал. Зубные феи, да и эти крошечные существа, живущие в цветах, сам коллекционировал их в детстве. Но никаких сказок о грибных гномиках я не припомню. Он отпил вина и задумался. Кстати, у меня есть дальний родственник по имени Гриб. И должен признаться, я всегда почему-то завидовал его имени. Он посмотрел на гномика поверх бокала. Нельзя стать арканцлером, не развив особый нюх на малейшую возможность неприятностей. Нет, это не совсем точно. Нельзя долго оставаться арканцлером, Так будет точнее. Ну и как тебе твоя работа, а? – спросил чудакули задумчиво. Э, заниматься перхотью было бы куда приятнее Сообщил гномик По крайней мере больше бываешь на свежем воздухе и все такое Думаю следует все тщательно проверить Покачал головой чудо -кулли. Конечно может все что ты сказал полная ерунда Ну спасибо Мрачно поблагодарил его грибной гномик